Здравствуйте, ребята! Мы продолжаем наше путешествие по сказкам. Я, Фея Сказок, снова у вас в гостях. Наше новое путешествие начинается с того, что вы устроитесь как можно удобнее, сделаете глубокий, медленный полный вдох и не спеша выдохните. Вот так. Отлично! Продолжайте дышать вольно и спокойно, путешествие начинается! Сегодня мы с вами переносимся в удивительную сказочную страну, в самое ее сердце, на волшебную поляну. Мы лежим на волшебной поляне и видим над собой высокое, чистое, голубое небо. Слушаем, как поют птицы и переговариваются деревья, журчит ручи. Чувствуем рядом аромат спелой земляники и свежевыпеченного хлеба Его только что испекла добрая волшебница, живущая неподалеку А если мы протянем руку, то сорвем и положим в рот крупную ароматную ягоду И ощутим сладость спелой земляники Шелковая молодая трава, устилающая волшебную поляну, нежно щекочет наши руки, ноги, лицо. Возможно, вам захочется полетать над облаками, куда бы вы ни отправились. Я знаю, что ваше чудесное воображение унесет вас в самые прекрасные места, где вам будет хорошо и спокойно. А тем временем мы послушаем сказку о маленьком слоненке, что жил в зоопарке. А вы когда-нибудь были в зоопарке? Вам понравилось? Что вы, ребята, знаете о слонах? Как они выглядят? Где живут? Что едят? Какого они цвета? Слоны живут в Африке и в Индии. Они очень большие. У них огромные уши и длинный-длинный хобот. И все они серого цвета. Я расскажу вам о маленьком слоненке, который жил в зоопарке. Правда, наш слоненок отличался от других слонов своим цветом. Так уж получилось, что он родился розовым. Все остальные слоны были серого цвета, кто потемнее, кто посветлее. Но только малыш был единственным розовым слоненком. Малыш очень переживал по этому поводу. Да и как было не расстраиваться, если остальные слоны смотрели на его розовый цвет косы неодобрительно. А ему так хотелось быть вместе со всеми, бегать в одной компании на перегонки, перебрасываться с другими слонятами комьями земли и кувыркаться в грязи. Вы, должно быть, знаете, что все слоны обожают валяться в грязи, а потом поливать друг друга водой из холода. В общем, скучать им было некогда И всего этого был лишен розовый слонёнок. И все из-за своего цвета Поэтому все виделось ему не так, как другим слонам И чувствовал он себя не так, как все Иногда ему было так не по себе Что казалось, все внутри дрожало От какого-то непонятного чувства Чтобы много знать, слонам тоже надо учиться, а они ведь даже о себе самих не все знают. В один прекрасный день, когда слоненок одинок бродил в уголке загона, к нему подошел старый мудрый слон и спросил, «О чем печалишься, малыш?» «Понимаете, меня беспокоит, что я не такой, как все!» У меня и игры свои, и делаю я все на свой лад, не так как другие. Но ну, потом, ведь я розовый. Знаете, как трудно быть розовым, когда все вокруг серые. Сарый мудрый слон внимательно посмотрел на слоненка и произнес. «А попробуй-ка вспомнить, когда твой цвет выручил тебя, именно твой розовый цвет. Не случалось ли такого?» Малыш вспоминал-вспоминал и вдруг припомнил. Как-то очень давно он потерялся и одиноко плутал в темноте, в то время, как его разыскивали смотрители зоопарка. «Верно, верно!» Я помню такой случай. Они с ног сбились, а меня нигде нет. Вечер становился все темнее, мне было очень страшно. Я брел по какой-то дороге, не зная, в какой стороне мой дом, и вдруг неподалеку остановилась машина, и ко мне подбежали радостные смотрители». Они отыскали меня А один служащий зоопарка сказал Да чего же хорошо, что ты такой розовенький Прямо так и светишься в темноте А Был бы ты серый, мы бы тебя ни за что не нашли В этот миг глаза слоненка весело сверкнули Он понял, что бывают моменты, когда очень важно отличаться от других Мудрый слон потрепал его хоботом и сказал Ты все верно понял, малыш В жизни бывает очень много моментов Когда отличаться от других просто чудесные качества, Как и все остальное, что ты умеешь делать Я вот думаю, сможешь ли ты научить других тому, что сам умеешь поделиться своим умением с теми, кто этого еще не знает. Розовый слоненок подумал-подумал и с той же искоркой в глазах ответил «Конечно, научу!» Он подошел к месту, где резвились другие слонята и стал показывать им три своих умения. Пусть они узнают, как можно по-новому и необычно использовать эти три умения. Слонёнок показал им все, чему научился благодаря своему розовому цвету. Слонята были просто в изумлении. Оказывается, это так здорово быть розовым и не похожим на других. Слонята сами приложили немало усилий, чтобы им поразоветь. Однако, хоть они и остались серенькими, В душе у них все светилось волшебным светом От одной только попытки порозоветь. Им открылось друг в друге то, Чего они раньше не замечали. Оказывается, у каждого были свои неповторимые И замечательные способности. Это было так удивительно, так чудесно! Тем временем на зоопарк Спустился вечер И розовый слоненок Ласково подтолкнул Своих друзей к дому А его искрящиеся глазки Словно хотели сказать Мы теперь друзья И чем больше мы будем узнавать Друг о друге Тем нам будет интереснее вместе Наступила ночь Они закрыли глаза И уснули. Вот так. Понравилась вам сказка? Правда, что иногда просто чудесно отличаться от других. Ведь у каждого из нас есть что-то свое, особенное. А теперь, ребята, я, фея сказок, прощаюсь с вами. До новых встреч!